Постскриптум. 120 лет тому вперед. Пока писалась эта книга, в Китае заработала компания iCarbonX. Проект «Время» — глобальная сеть сбора данных об организме каждого человека. Удивительно, насколько идеи цифрового здоровья сбережения витают в воздухе. Текст короткого рекламного ролика iCarbonX и функционал мобильного приложения Meum полностью отражают идею этой книги. Не сочтите за плагиат, но лучшей концовки не придумаешь. Люди, сколько лет мы проживем? Скорее всего, не больше ста-ста двадцати. Не хотелось бы тратить время впустую. У каждого из нас свой уникальный путь. Мы делаем выбор каждый день, но часто не знаем, к каким последствиям он приведет, из-за чего мы ощущаем себя потерянными, как в темноте. Что, если бы мы знали, какой выбор был бы лучшим для нашего здоровья? Команда проекта «Время» занимается именно этим, оцифровывает жизнь. Используя интернет-платформу, мы создаем карту здоровья человека в невиданных ранее масштабах. Огромная сеть миллионов людей разных национальностей с различных континентов. Мы собираем данные, как биологические, как биологические, такие как РНК и ДНК, белки и антитела, бактерии и метаболиты, так и поведенческие, физическая нагрузка, окружающая среда, медицинские препараты и диеты. От рождения до глубокой старости, в болезни и здравии. Наши продукты позволяют собирать данные и анализировать их для лучшего понимания нашего здоровья, иммунной системы, того, как мы стареем и почему заболеваем. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, мы генерируем верные решения как в повседневной жизни, так и в сфере медицины. Вся нужная информация попадает в приложение, которое может использовать каждый. Создается персонализированный GPS для здоровья. Используя эти данные, мы оцифровываем жизнь, благодаря чему всегда видим, где находимся на карте здоровья. Мы можем наблюдать, какой путь выбирают другие люди. и учиться на их ошибках мы можем смотреть кто нас опережает на жизненном пути чтобы понимать последствия своего выбора наша цель помогать на каждом шагу делать правильный выбор каждый день тогда мы сможем находить здоровье сберегающий путь в любой момент нашей жизни проект время оцифровывает жизнь освещая путь для миллионов людей по всему миру он помогает жить более здоровой долгой и лучшей жизнью. 31 декабря 2018 года. Москва.